Глава тридцатая. Любовник. «Время к полуночи, а путь наш в Жуковский к молодоженам», — объявил Клавдий Мамонтов, когда они покинули лесное и вырулили на федеральную трассу. «Не в Жуковский, Чугуногорск», — ответил Макар. «Супружники Лаврентьева там обретаются. Не на съемной квартире, а в той, где... спорим, Клава». Расстояние, что до Жуковского, что до Чугуногорска отсюда примерно одинаковое. Но так мы всю ночь кататься будем. Ты подумай сам. Гущин парню сказал, когда выпускал: сиди дома тихо под веником. Супружники Лаврентьева и оба безработные. За съемную квартиру платить теперь, когда парню вся жилплощадь досталась. Это же его собственная квартира. Ему и ключи вернули, что при обыске изъяли. Труп оттуда увезли сразу. Улики все эксперты собрали ограничения, печать из двери сняли. А насчет крови отмыли супружники пол Клава. И гневный мстительный дух мамаши Лаврентьевой ее сынка не пугает. Он у нас не арест. Боги Иринии к нему с Олимпа не пошлют. Клавдий Мамонтов не стал спорить, а Макар оказался прав. В Чугуногорске на их долгий звонок и возгласы «Полиция!» дверь квартиры открыла сама Дарья. В банном халате с грязевой маской на лице. За ее спиной маячил муж Алексей Лаврентьев, испуганный и встревоженный новым визитом силовиков. Макар не дал ему рта раскрыть обратился к его жене: Добрый вечер, Дарья. А вы надеялись, что так быстро от нас отделались? Привет вам, и от Макса. А где он? То есть, какого еще Макса? Дарья попыталась захлопнуть дверь, но Клавдий Мамонтов надавил на дверь кулаком, распахивая ее и отодвигая девицу вглубь прихожей. «Вашего любовника», — сообщил Макар самым невинным тоном. Они вошли, Клавдий Мамонтов захлопнул дверь. «Какого Макса? Какого еще любовника? Леша, да что они такое болтают?» Дарья оглянулась на мужа. Невзрачное лицо Лаврентьева побагровяло. Он смотрел на жену. «Леша, Леша, я...» «Клянусь тебе!» — воскликнула Дарья, и тоже вспыхнула как алая заря. «Гуляешь от меня, дрянь!» — прошепел Лаврентьев. «Пока я на нарах парился ни за что! Ты, стерва, проститутка! Я давно подозревал, что ты мне изменяешь! Предала меня, гадина!» И он со всего размаха ударил жену кулаком в лицо, разбил ей нос. Кровь хлынула, смешалась с целебной грязью маски. Дарья взвизгнула, отскочила от мужа. Клавдий Мамонтов схватил Алексея Лаврентьева, блокируя его, и швырнул в комнату. Дарья визжала от боли, закрыв окровавленное лицо ладонями. Ее муж из комнаты орал матом. Клавдий Мамонтов кивнул Макару, не выпускай его. Затем он подхватил Дарью под руки и потащил на кухню. От крови Анны Лаврентьевой супруги, заселившись в квартиру, кухню тщательно отмыли. На газовой плите снова стояла кастрюля, та самая, а в ней куриный бульон. Клавдий Мамонтов ощутил, как горлу его подкатывает тошнота. «Умойтесь», — велел он, кивая на кухонную раковину. Дарья, всхлипывая, истинная от боли в разбитом носу, начала умываться. «Запираться бессмысленно», — объявил ей Клавдий. «У вас с Максимом Коноваловым по прозвищу Маркиз были отношения». Вы с ним встречались в лесном, в ресторане. У нас есть свидетели. Так что не будем тратить драгоценное время, а перейдем сразу к делу. Я не знаю никакого маркиза. А с Максом я всего несколько раз виделась. Не говорите Лешки только. Он меня убьет. Из дому выгонит. А где он? Кто? Макс. На разбитом, уже успевшем опухнуть личики за знобой, возникло сложное выражение. Испуг, надежда и снова что-то скрытое, не поддающееся описанию. Клавдий Мамонтов вспомнил разговор с полковником Гущиным про ее алиби и то впечатление, что, мол, они все не верят, что Дарья Лаврентьева может оказаться убийцей. Птица не того полета. Но что им реально о ней известно? «Вы когда с ним виделись в последний раз?» — спросил он. «Давно, еще в самом начале апреля» он меня бросил, подонок. Он куда-то смылся, уехал, а телефон свой заблокировал. Я ему звонила. Никто не отвечает, абонент недоступен. И даже не попрощался с вами? Нейтрально поинтересовался Клавдий Мамонтов. Неужели после любовного свидания в лесном он даже не сказал вам, жди меня и я вернусь? Да ни слова не сказал, не позвонил, просто пропал. Я его вычеркнула из своей жизни. Я вообще сейчас не понимаю, как я, дура, наивная, могла ему поверить. Столько мне всего наобещал, угун Дарья снова всхлипнула и приложила к разбитому носу намоченное кухонное полотенце. «И что он вам обещал?» «Что мы из этой дыры в Сочи вместе уедем? Что он Женьку-толстуху бросит, потому что их и раньше ничего особо не связывало?» «Евгению Лаврентьеву, у которой он жил дома на всем готовом, тетку вашего мужа?» Вы с ним через нее познакомились, ведь так? Когда пошли провожать ее к машине во время визита к вам Жуковский. Дарья смотрела на него круглыми глазами. Да, а откуда вы все знаете? Она вам сказала? Но она же мертвая. Дедукция, ответил Клавдий Мамонтов. С Максом у вас, что же, большая чистая любовь нарисовалась с первого взгляда? Я сама не знаю, как ему поддалась. Мы тогда просто поговорили с ним у машины. А на следующий день он вдруг сам один явился. Я в магазин вышла, а он меня догоняет, давай подвезу. На меня как затмение нашло. Я села к нему в машину. Он такой был... Дарья закусила губу. Внимательный, ласковый, фартовый. Не то что Лешка. Тот дерганый, нервный стал, ночами не спит. Новости постоянно в интернете читает. Как работу потерял, так вообще ничего ему не нужно стало. С матерью скандалил из-за квартиры. В интимном плане охладел ко мне из-за нервов. Говорил, что из-за тревоги секса не хочет. А тут как раз Макс. Красивый. Тело у него сильное. Татушки просто загляденье. Глаза огонь. Как затмение на меня вдруг нашло, повторила Дарья жалобно. Ну, я и... мы с ним переспали. И что он вам еще обещал, кроме того, что бросит Евгению его и увезет вас в Сочи?» Он говорил, Женька ему денег дофига должна и не отдает. Мол, в сейфе дома деньги прячет. Сказал, мне ее сейф пару пустяков вскрыть. Это не воровство, я свое кровное заберу. Он хотел ее ограбить? «Я к этому никакого отношения не имею», быстро ответила Дарья, спохватившись. «Мало ли что он болтал». Он у нее деньги хотел забрать, это все, что я знаю. Ну, видно, подфартило ему, деньги забрал и был таков. А мне даже не позвонил. Бросил меня, подонок. А где он сейчас? Вы его арестовали? Это он убил Женьку. Нет, не он, прикончил Евгению. А кто ее убил тогда? Вы хотите сказать, что, узнав от мужа об убийстве его тетки, подозревали своего любовника Максима Коновалова? Тихо спросил Клавдий Мамонтов. «Нет, то есть да, Лёшка же не мог её убить. Он у вас сидел в тот момент в полиции, а Макс хотел деньги у Женьки украсть. Я и подумала, что это он мог, потому и скрылся от меня, и телефон заблокировал. «Он от вас скрылся намного раньше!» «Какая вы хитренькая, Дашенька!» хмыкнул Клавдий Мамонтов, встречая её взгляд. «То ли девочка, то ли видение Себе на уме, а? Да, то есть нет. Да что вы такое говорите? А то, что вы бессовестно наморгали, вы же сами подозревали в убийстве матери Алексея мужа своего. Но состряпали ему ложное алиби. А его ведь не было с вами дома в тот день. Я просто я хотела как лучше. А сейчас лжете мне, что во втором убийстве любовника подозревали. Только не верю я вам. Лично я думаю, что это вы могли убить Евгению. «Я никого не убивала?» — воскликнула Дарья и заплакала. «Да это он, Макс, подонок, ее прикончил, ограбил. Он же в тюрьме сидел. Он мне хвалился, я вор в законе, меня все кореши боятся. Будешь за мной, как за каменной стеной. В Сочи все в ноги кланяться станут. Это кто такая? Королева воровская, подруга самого Маркиза? А, и прозвище вам свое открыл». Я так и думал, что он похвалится, не удержится. А вы мне снова солгали, сказали, не знаете никакого маркиза. Дашенька, поговорка есть: кто много врет, тот долго не живет. В вашем семействе уже и свекровь убили, и тетку вашего мужа, и да если вы Макса арестовали, вы у него самого спросите, он вам сам скажет, что я ни при чем, я ни в каких его делах воровских кровавых не участвовала. «Не могу его спросить о вас». «Не ответит он». «Почему?» «Убит». Дарья оперлась в изнеможении на кухонную плиту. Ноги словно отказывались ее держать. Клавдий Мамонтов подумал тот самый жест. И кастрюлька с лапшой тогда полетела на пол. Только отпечатки пальцев на плите были найдены не Дарье, а ее мужа. «И он тоже убит», прошелестела Дарья и... Если бы Клавдий Мамонтов не подхватил ее, она бы рухнула на пол. В обморок. У него не было при себе нашатыря, а уксус на кухне он не рискнул искать. Поэтому просто нажал ей большим пальцем на нижнюю челюсть по духам. Болевой прием. Но он сразу привел Дарью в чувство. Длинные ресницы ее затрепетали, из разбитого носа потекли кровавые сопли, она закашлялась и очнулась, начала сморкаться. «Мне страшно». Прошептала она. Клавдий Мамонтов молчал. Я никого не убивала, но мне страшно. Она опустилась на кухонный стул. Здесь вы сами с мужем все убирали. Кровь отмывали, когда переселились из Жуковского? – спросил Клавдий Мамонтов. Да, смертью все пропахло в их квартире. Такая вонь стояла. Выходит, нет у вашего мужа алиби на тот день, когда его мать убили? Не сидел он с вами дома? Он днем уезжал, сказал, что по делам. Я не знаю. Он меня подозревал в измене, когда мы с Максом общались. Мобильный мой тайком проверял постоянно. Я порой думала, он нарочно хочет меня одно оставить и проследить. Но с Максом все так оборвалось внезапно, и столько времени уже прошло. А насчет убийства свекрови вообще все странно. Но я ни при чем. Я сама никого не убивала. «Макар!» — окликнул громко Клавдий Мамонтов. Макар возник на пороге кухни. Он все слышал из коридора, пока стерег мужа. «Отвезем ее сейчас в управление в Броннице», — оповестил его Клавдий. «Вы меня арестуете? Но за что? Я же не убийца!» Дарья рыдала так, что они... «Черт возьми! Женские слезы горькие, даже если лживые». «Вас допросит следователь», — сухо объявил Клавдий Мамонтов. «Вам ему придется объяснить, почему вы первоначально дали ложные показания про алиби вашего мужа. И вообще, вам лучше сейчас побыть у нас». «В тюрьме?» «Оставим вас дома, а муж вас зарежет», — печально ответил Клавдий Мамонтов. Следом за Макаром на пороге кухни появился Алексей Лаврентьев. Прежде Багровый от гнева, теперь он был бледен и тих. «Леша, а ты способен ее убить?» спросил его Макар почти дружески. Лаврентьев ничего ему не ответил. Клавдию Мамонтову в тот миг показалось, парень просто не мог найти подходящего ответа. И поэтому Клавдий решил его дожать. «Куда ты ездил в день убийства матери? Ты же не сидел дома днем?» «Я ездил на свою старую работу в торговый центр. Хотел кроссовки задешево купить» сети трепались, что спорттовары стали со склада со скидкой распродавать перед ликвидацией. Купил? Кроссовки? Нет, все было закрыто. Никакой распродажи. Фейк.